Наплевав на бессилие, я заковылял походкой от пьяницы на восток. Ноги шли перекус друг к другу. В таком положении крайне сложно было сохранить равновесие, но куда более сложнее разум. Зигзагообразной походкой, крепко сцепив руками трещущую от боли голову, я направился к вершине ближайшего бархана. Проклятая жара нагоняла неимоверную апатию. А тут еще эти мысли, вестники безумия, нагнетали меня со всех сторон. Я был похож на гордую шхуну, чьи белоснежные паруса, на зло шторму, продолжали стремиться высь из бурлящей пучины. В подножье ближайшего песчаного холма стало ясно вверх в моем положении привычным людским методом не забраться придется ползти подобно мерзкому насекомому. И я наклонился, уперся руками в песок и пополз к вершине. И тут я, впервые за все время странствования по этим чертогам безумия, заплакал. Дикий рев отчаяния и ужас эхом пронесся над вершинами барханов. Вот так вот, вчера, точно ли. И я насмехался над паршивой крестьянкой, овдовевшей за бунтарские наклонности мужа. А сегодня сам был пронизан чувством рядом с которым горесть потери близких покажется сладким сном. Я продолжал ползти и яростно швырять песок в стороны. Зловещая жара испепелила мой рассудок, а одежда превратилась в сплошные лохмотья. Страшно было представить, как я выгляжу со стороны. Молодой человек, одетый как последний голодранец, ползет вверх по песчаному склону, одержимый ревом преднаменующим смерть. И я почти было добрался до вершины бархана, как вдруг меня постигла очередная неудача. Не сумев обуздать свою ярость, я просто-напросто не удержался на склоне и клубком покатился вниз. Хрустели кости и суставы. В небо, что ни хруст, устремлялись сумасшедшие вопли отчаяния и боли. Приземлился я лицом в раскаленный песок. Я где-то с полминуты лежал бездыханный после чего резко поднялся на ноги и одарил солнечное небо порцией добротной брани. Но не тут-то было. На северо-востоке, на вершине одного из барханов, мой взгляд столкнулся с человеческой фигурой. В тот момент мое сознание буквально низвергало с бурлящей водворот надежды. За людскую сущность фигуры я, конечно, не мог ручаться, но и на мираж она тоже не походила. Когда же я увидел, что фигура неблагосклонно обращалась к кому-то на противоположном склоне Бархана, то выбросил из головы все сомнения и стремглав заковылял в ее сторону. Будь то даже главарь пустынных разбойников, славящихся отвратительным обхождением со своими подданными, я все равно должен был поговорить с ним. Незнакомец был облачен в потрепанный арабский кафтан, подчеркивающий его сутулую фигуру. Потускневший орнамент на рукавах свидетельствовал о некогда былом величии одеяния. Головным убором незнакомца был длинный платок, опоясанный кожаными жгутами на макушке. Движимый безрассудным упорством, я одолел расстояние до вершины ближайшего к северо-востоку Бархана, где стоял загадочный арабский сударь. Любовь к жизни и беспочвенное упование на спасение затмили более не немоту. Кроме того, мне удалось подкрасться к арабу почти бесшумно. Во многом тому сопутствовала его неперемиримая злость по отношению к тому бедняге на противоположном склоне холма. И я приблизился почти вплотную к изверевшему безумцу и долго не решался окликнуть его. А вдруг ко мне повернется не человек, а бесформенная масса с расползающимися в стороны щупальцами, или того хуже сгусток зловещей тьмы. В крайнем случае, я ничем не рисковал. Лучше быть в мгновение ока растерзанным неведомой тварью, чем погибать мучительной смертью от жажды и прогрессирующего безумия. И я резко дернул раба за плечо, в ответ я получил мощный хук справа, упал а в следующую минуту почувствовал жгучую сталь изогнутого клинка у своего горла. Похоже, я в очередной раз вкусил плод своей опрометчивости. Сарацин глядел на меня обезумевшими глазами, будто совсем недавно стал очевидцем колоссального катаклизма. От напряжения его лоб покрылся паутиной вен, а зубы зловеще скрежетали сквозь повязку, прикрывавшую ротовую полость. Полагаю, бедняга уже давно застрял в трясине безумия, и нечто извне... Все это время подкармливало его разум самыми несоразмерными мыслями. Оно брало его в путешествие по темным чертогам султана всех демонов, заставляло лицезреть, как под влиянием колоссальной силы рушится некогда величавый город Сарнат, и как океанские пучины бесщадно поглощают таинственный рельеф. Но тогда я еще ничего не знал о вышеупомянутых событиях, поэтому проклинал про себя безумца. А раб все еще не спускал с меня глаз, временами поглядывая то на лезвие, то на меня. Второе вызывало во мне неподдельный страх. Я поднял руки в знак своей безоружности и отсутствия дурных намерений. Спустя пару секунд безумец приподнял брови, и с его лба исчезли вены, вестники напряжения. Уж нетели песчаные стройки. Наконец он засунул шампшир обратно в ножны. Побрел вниз с бархана на северо-восток, прямо в ту сторону, куда совсем недавно посылал мешанину проклятие и брань.